Деловой разговор окончен. Сатклиф, Пятигрю и Харингтон в клубах сигарного дыма покидают комнату. А Питер Хардкассел подходит к граммофону на комоде. Он вытирает пыль с пластинки носовым платком, опускает иглу и щелкает выключателем. Из бронзового раструба звучит брамс. Я делаю знак остальным не ждать меня и закрываю дверь в коридор. Питер сидит у камина, распахнув окно мыслям. Он не замечает моего присутствия, нас словно бы разделяет глубокая пропасть, хотя на самом деле я в паре шагов от него. Щепетильность Денса заставляет его медлить. Он не любит, когда его прерывают и предпочитает не прерывать других. Дело усугубляется еще и то, что мне предстоит задать вопросы личного характера. Манеры Дэнса меня сдерживают. Два дня назад я бы с ним справился, но те, кому на самом деле принадлежат мои новые обличья, с каждым разом все сильнее. Управлять Дэнсом так же трудно, как идти против сильного ветра. Соблюдая правила приличия, я вежливо откашливаюсь. Хардкассел оборачивается, замечает меня у двери. «О, Дэнс, старина, вы что-то забыли?» Я хотел поговорить с вами наедине. — Что-то не так с брачным контрактом? — испуганно спрашивает он. — Честно говоря, меня смущает пристрастие Садклифа к спиртному. — Дело не в Садклифе, а в Вавелине. — Ах, в Вавелине! — испуг сменяется усталостью. «Да, — Да-да, конечно. Да вы садитесь вот сюда, к огню. В этой проклятой сторожке такие сквозняки, я все время мерзну. Пока я усаживаюсь, он задирает штанину, протягивает ногу к огню. Изъяны изъянами, а ведет он себя безупречно. Немного погодя, решив, что исполнил все, что требует этикет в подобных случаях, он осведомляется. «Так что там с Эвелиной? Полагаю, она отказывается выходить замуж?» Не зная, как облечь свое заявление в деликатные фразы, я просто говорю. «Нет, все гораздо серьезнее». Вашу дочь хотят убить. Убить? Он недоуменно морщит лоб, чуть улыбается, будто ожидая продолжения шутки. А потом, убедившись в моей искренности, озабоченно склоняется ко мне. Вы не шутите? Нет, не шучу. А вы знаете, кто и почему? Нет, мне известен только способ. Ее вынуждают наложить на себя руки. В противном случае умрет кто-то из близких. Так было написано в письме. «В письме?» – фыркает он. «Чепуха. Наверное, какая-то глупая игра. Вы же знаете, девушки любят преувеличивать». «Это не игра, Питер», – хмуро возражаю я, развеивая его сомнения. «А позвольте узнать, откуда вам это известно?» «Я привык внимательно слушать окружающих». Он вздыхает, дергая себя за нос. Оценивает услышанное. и человека, который сообщил ему информацию. «По-вашему, кто-то хочет расстроить наш договор с Ревенкортом?» – спрашивает он. «Хм, этого я не предполагал», – удивленно говорю я. Он нисколько не тревожится о судьбе дочери и не думает, как ее спасти. Участь Велины его не волнует, он боится за свое состояние. «Как вы думаете, кому выгодно смерть Велины? а осведомляюсь я, пытаясь не выказать внезапного отвращения к этому человеку. Разумеется, у нас есть враги, тоже из древних родов, которые будут счастливы нас опозорить. А вот на убийство не пойдет никто, они предпочитают распускать сплетни, печатать язвительные заметки в «Таймс» и прочее, Ну вы понимаете. Он раздраженно ударяет подлокотник. «Черт возьми, Дэнс, вы ничего не путаете, все это как-то уже слишком». Я совершенно уверен. Если честно, то мои подозрения касаются обитателей Блэкхита. Кто-то из слуг? Он понижает голос, косится на дверь. Хелена? Услышав имя жены, он вздрагивает, как от удара. Хелена? Да как вы смеете? То есть, ну, не может быть. Он багровеет, слова неразборчивым потоком срываются с губ. Мои щеки обдают жаром. Для Дэнса эти расспросы мучительны. «Евелина упоминала о разладе с матерью», — говорю я, укладывая слова, как камни через болотистое поле. Хардкасл подходит к окну, стоит спиной ко мне. Правила приличия не позволяют открытой ссоры, но я вижу, как он дрожит, как нервно сжимает руки за спиной. Не стану отрицать. Хелена не питает особой любви к Евелине. «Но без дочери мы через несколько лет разоримся». Он медленно выговаривает слова, сдерживая гнев. «Хелена не поставит наше будущее под угрозу». Он не говорит, что она на это не способна. «Но, черт возьми, Дэнс, вам как такое в голову пришло?» Выкрикивает он моему отражению в стекле, чтобы не кричать на меня. Дэнс понимает, что у Питера Хардкасла лопнуло терпение. «От моего ответа зависит, выслушает ли меня Хардкасл или укажет мне на дверь». Я должен тщательно подобрать выражение, то есть говорить о том, что для него дороже всего. Либо объяснить, что я пытаюсь спасти его дочь от смерти, либо «Прошу прощения, извиняюсь я и примирительно объясняю. Если кто-то пытается расстроить ваш договор с Рейвенкортом, то я, как ваш друг и как судейский поверенный, обязан выяснить имя недоброжелателя и остановить его. Он обмякает и со вздохом оборачивается ко мне». «Да-да, конечно. Простите, дружище, меня смутили все эти разговоры об убийстве. Напомнили о давнем. Безусловно, если Эвелине угрожает опасность, я сделаю все, чтобы предотвратить угрозу. Но вы ошибаетесь, полагая, что Хелена желает зла Эвелине. Да, они в натянутых отношениях, но любят друг друга. Я в этом нисколько не сомневаюсь». Я с облегчением вздыхаю. Противостоять Дэнсу очень утомительно. но, наконец-то, я смогу получить хоть какие-то ответы. Ваша дочь в письме к некой Фелисити Медекс жаловалась на странное поведение Хелены, продолжаю я, поскольку Дэнс привык сообщать все факты по порядку. В списке приглашенных она не значится, но, по-моему, Фелисити все-таки приехала в Блэкхит, и, возможно, сейчас ее держат заложницей на случай, если Евелина не совершит самоубийство. По словам Майкла, Фелисити – давняя подруга вашей дочери, но больше о ней ничего не известно. Вы, случайно, ее не помните? Может быть, она у вас гостила? По моим сведениям, еще сегодня утром она была на свободе. Хардкассел изумленно глядит на меня. Нет, не помню. Хотя, если честно, мы с Эвелиной почти не виделись с самого ее приезда. Видите ли, обстоятельства ее возвращения домой, предстоящая свадьба, все это воздвигло между нами своего рода барьер. Странно, что Майкл не смог вам больше рассказать. Они с Эвелиной сейчас неразлучны, а раньше переписывались, и он часто навещал ее в Париже. Он наверняка знаком или слышал о Фелисите. Я с ним еще поговорю. Но Эвелина не преувеличивала, жалуясь в письме на странное поведение Хелены. Граммофонная пластинка заедает. возмывающие к небесам звуки скрипки снова и снова ныряют к земле, как воздушный змей в неловких детских руках. Питер смотрит на граммофон, хмурится, надеясь, что видимое неудовольствие каким-то образом воздействует на пластинку. Так и не добившись результата, он подходит к граммофону, поднимает иглу, сдувает пыль с пластинки и подносит ее к свету. Царапина. Он сокрушенно качает головой и меняет пластинку. Звучит новая мелодия. «Расскажите мне о Хелене», — прошу я. Это она предложила объявить о помолвке в годовщину гибели Томаса и устроить бал в Блэкхете. Она так и не простила дочь за то, что та оставила Томаса без присмотра. Он придирчиво смотрит на пластинку, разводит руками. Я надеялся, что время приглушит боль, но все это так. Он вздыхает, успокаивается. Да, Хелена хотела сыграть злую шутку. Она называет брак Эвелины наказанием. Но если откровенно, то это прекрасная партия. Рейвенкорд Эвелину и пальцем не тронет. Он мне сам так и сказал, мол, слишком стар. Она станет хозяйкой его имений, получит деньги на любые расходы, сможет удовлетворять все свои прихоти, разумеется, без скандальной известности. А он... Ну, вам наверняка известны слухи о его камердинерах. Все молодые красавчики, как на подбор, вхожи к нему в любое время дня и ночи. В общем, свадьба положит конец всем этим сплетням. Он с вызовом смотрит на меня. Понимаете, Дэнс? Если бы Хелена действительно намеревалась убить Эвелину, зачем устраивать этот брак? Нет-нет, этого не может быть. В глубине души она любит дочь. Может быть, не так сильно, как хотелось бы, но любит. Просто ей нужно почувствовать, что Эвелина примерно наказана, а после этого они померятся. Вот увидите, Хелена одумается, а Эвелина поймет, что этот брак только с видом омерзителен. Уверяю вас, вы ошибаетесь. Все равно мне нужно поговорить с вашей женой Питер. Здесь в столе мой дневник, в нем расписание ее встреч. Он горько усмехается. Наша супружеская жизнь теперь сводится исключительно к совместным обязанностям. Посмотрите, где сейчас Хелена. Не в силах сдержать возбуждение, я бросаюсь к столу. Кто-то, возможно, сама Хелена, выдрал страницу из ее дневника с расписанием на сегодня. Злоумышленник либо не знал, либо забыл о том, что копия расписания есть у мужа. Вот сейчас все и раскроется. В ящик стола разбух от сырости. Он неохотно открывается. Внутри записная книжка в замшевом переплете, обвязанная бечевкой. Я перелистываю страницы, нахожу расписание Хелены, и мое волнение исчезает. Все это мне уже известно. В половине восьмого Хелена встречается с Канингемом, хотя причины не указаны. В четверть девятого запланирована встреча с Велиной, а в девять – с Миллисом Дарби. Но на эти встречи Хелена не явилась. В половине двенадцатого, то есть через час, она должна была быть в конюшне. а потом ей предстоит визит к Рейвенкорту, на который она тоже не явится. Вожу пальцем по расписанию, пытаясь отыскать что-нибудь подозрительное. Причина встреч с Эвелиной и Рейвенкортом понятна, как и причина встречи с Миллисон, старой приятельницей. А вот зачем Хелене понадобилось ранним утром встречаться с внебрачным сыном ее мужа? Каннингем отказался об этом говорить, но кроме него Хелену Хардкасл сегодня никто не видел. Я больше не намерен терпеть его уклончивость. Я добьюсь от него признания. Но сначала надо заглянуть в конюшню. Наконец-то мне известно, где будет неуловимая владелица особняка. А вы знаете, зачем Хелена утром встречалась с Чарльзом Каннингемом? Спрашиваю я, возвращая дневник на место. Наверное, просто поздороваться? Хардкассел наливает себе виски. Они очень близки. он шантажирует вас из-за Каннингема? Спрашиваю я. Ему известно, что Чарльз ваш сын? Да будет вам Дэнс, он негодующе смотрит на меня. Мы с Денсом встречаем его взгляд. Дэнсу хочется принести извинения и сбежать. С ним очень трудно справиться. Всякий раз, открывая рот, приходится преодолевать чужое смущение. Мы с вами давно знакомы, Питер, так что вы понимаете, чего мне стоят эти слова, говорю я. Чтобы разобраться в этом деле, мне необходимо знать все досконально. Он обдумывает мое замечание, с бокалом в руке отходит к окну. Правда, смотреть ему некуда. Деревья и кусты так разрослись, что ветви прижимаются к стеклам. Судя по выражению лица Питера, он готов пригласить их в дом. Нет, он шантажирует меня не происхождением Чарльза Канингема, наконец, отвечает Харткасл. В свое время Хелена позаботилась, чтобы это скандальное происшествие попало на страницы Светской хроники. «Нет, на этом не заработаешь». «А что же тогда известно Стэнуину?» «Дайте мне слово, что сохраните это в секрете». «Конечно», – киваю я, чувствуя, как учащается пульс. «Так вот», – он делает глоток живительной влаги. «Еще когда был жив Томас, Хелена мне изменяла с Чарли Карвером. С убийцей Томаса, – восклицаю я, выпрямляясь в кресле. В общем, я рогоносец, или как там это называют». Он напряженно смотрит в окно. «Карвер лишил меня родного сына, а взамен подбросил кукушонка». «Как? Своего ребенка?» «Каннингем внебрачный сын, но не мой, а моей жены. Его отец Чарли Карвер». «Подлец!» — восклицаю я, временно утратив контроль над Денсом, чье возмущение пересиливает мою растерянность. «Но как это произошло?» «Карвер и Хелена любили друг друга». с горечью произносит Хардкасл. Наш брак... У меня был титул, у Хелены семейное состояние. Наш союз всех устраивал. Это был холодный расчет бессердечной привязанности. Карвер и Хелена выросли вместе. Его отец был лесничим в имении родителей Хелены. Она утаила от меня свою связь с Карвером, а после свадьбы привезла его в Блэкхит. К сожалению, ей стало известно о моих интрижках. Так что наша супружеская жизнь разладилась. И годом позже Хелена возобновила отношения с Карвером, а потом забеременела. Но ведь вы не воспитали Каннингема как своего сына? Во время беременности Хелена уверяла, что это мой ребенок, хотя сама в этом сомневалась. Видите ли, мы с ней продолжали, ну вы же понимаете, мужчине нужна женщина. Да-да, конечно, холодно говорю я, вспоминая любовь и взаимное уважение супругов Дэнс. В день, когда родился Каннингем, я уезжала охотиться, поэтому повитуха незаметно вынесла ребенка из особняка и отдала деревенской кормилице. Когда я вернулся с охоты, мне сказали, что младенец умер при родах. Полгода спустя, убедившись, что он не похож на Карвера, Хелена подкупила девицу, с которой у меня была интрижка в Лондоне, и та явилась в Блэкхит с ребенком на руках, уверяя, что он мой. Хелена, изображая из себя обманутую жену, настояла на том, чтобы его оставить. и к своему стыду я согласился. Мы доверили младенца-поварихе миссис Драдж, и она растила его, как своего сына. Как ни странно, после этого наша жизнь наладилась. Вскоре родились Севелина, Томас и Майкл, и несколько лет мы были счастливой семьей. Все это Хардкасл излагает бесстрастно, не выказывая никаких эмоций. Его равнодушие поразительно. Еще час назад я полагал, что в этом виновата смерть Томаса. опустошивший душу отца. Но теперь понимаю, что он всегда был бесчувственным. Его душой владеет одно лишь коростолюбие. «Как вы узнали правду?» – спрашиваю я. «По чистой случайности», – отвечает он, опираясь ладонями на подоконник. «Вышел прогуляться по лесу. Наткнулся на Хелену с Карвером. Они обсуждали будущее ребенка. Она во всем призналась. «Почему же вы не развелись?» «А зачем? Чтобы всем сообщить о моем позоре?» — восклицает он. В «Внебрачным ребенком сегодня никого не удивишь. А вот если бы узнали, что лорда Питера Харткасла наградил рогами простой садовник, то случился бы скандал. А этого никак нельзя допустить. И что потом, после того, как вы узнали об измене?» «Я отказал Карверу от места, велел ему убраться из имения. И он в отместку убил Томаса?» «Совершенно верно». Он на меня обозлился и глаза его подернуты пьяной дымкой, все утро он опустошает стакан за стаканом. Спустя несколько месяцев к Хелене явился Стэнуин и потребовал денег за молчание. Понимаете, Дэнс, он не шантажирует меня напрямую, он угрожает Хелене, а вместе с ней и моей репутации. Естественно, я ему плачу. А как же Майкл Эвелина, и Велин и Канинген, им это известно, Насколько я знаю, нет. Такой секрет детям не расскажешь, они его тут же выболтают. А откуда Стэну он об этом узнал? Вот уже 19 лет я задаю себе этот вопрос, но по-прежнему не нахожу ответа. Может быть, он дружил с Карвером или слуги что-то пронюхали. Они же всегда собирают сплетни. Так что я в безвыходном положении. Если об этом станет известно, то моя репутация будет уничтожена. Рейвенкорд не любит скандалов. Он не возьмет в жены девушку из семейства, о которой пишут во всех газетах. В пьяном голосе звучит злоба. Хардкассел наставляет на меня палец. «Сделайте так, чтобы Эвелина осталась жива, и я исполню любую вашу просьбу. Я не желаю лишаться состояния из-за этой сучки Дэнс. Не желаю».